Глава четырнадцатая. Оля. Наши дни. «У папы тоже машина. У него Мерседес», — презентует Мишаня с заднего сиденья. «А твой папа не дурак», — тянет Маша, загоняя свой БМВ на парковку перед спортивным комплексом. «Папа очень неумный сообщает сын. Как всегда, все, что касается его отца, он воспринимает очень серьезно и близко к сердцу. С учетом того, что год назад они виделись от силы раз в месяц, такое преображение вызывает во мне очень кислую мину. — А чем ты увлекаешься? — спрашивает Маша. «Я — Я? — уточняет он. — Да, ты. — смотрю на него, повернув назад голову. «Человеком-пауком, лего, еще умею стрелять из пистолета!» Перечисляет, ковыряя пластиковую фигурку своего спайдермена. «Круто!» — отзывается Машка, бросив на меня смеющийся взгляд. «Еще рисую, пою, танцую. Я талантливый!» — продолжает он. «Ого!» — цокает подруга. «А подруга у тебя есть?» «Только не это!» — бормочу себе под нос. Я решила, что взять подругу с собой будет отличной идеей, раз уж мне предстоит два обитых часа провести на трибуне в качестве зрителя любительского футбольного матча. Отстегивая ремень, я в сотый раз задаюсь вопросом, почему вообще на все это согласилась в ущерб своим собственным планам? Я нашла только один ответ. И он не особо меня радует. Мой бывший муж слишком редко просит меня о чем-то. За последние три года он ни разу не просил меня о чем-то. Может, потому что знал, делать этого не стоит. Небо над зданием арены темно-синее и свинцовое. Выглядит очень многообещающе. Похоже, снега в этом году хватит на то, чтобы разорить коммунальные службы. Мы переходим дорогу в группе со скопившимися у светофора людьми, и все это время Миша напевает свою «Тук-тук, я человек-паук». Мне пришлось перенести встречу с Камилем на завтра. Он вошел в мое положение, хотя я не уточняла, по какой причине отодвигаю нашу попытку узнать друг друга поближе. Возможно, настолько близко, чтобы между нами не осталось одежды. Я не уверена в том, что с этим стоит спешить. Но у меня есть очень откровенный комплект белья. И меня достало то, что я в жизни не надевала его для кого-то. Глядя на белые стены комплекса, сжимаю ладонь сына в вязаной варежке. Я не хочу думать о том, откуда Чернышов узнал о моих субботних похождениях. Здесь нет ничего мистического. Фото из клуба вчера прислал мне даже мой брат, добавив к картинке восемь вопросительных знаков. Желающих посмотреть любительский футбольный матч больше, чем я думала. И у нас даже билеты есть. Вся эта блажь благотворительная. Билеты чернышов прислал на электронную почту. «Можно мне попкорн?» Мишаня вертит головой и лупает глазами. «Мы же не в кино». Напоминаю ему. «Тогда можно мне его потом?» Просит он. Потом он наверняка об этом забудет. Поэтому отвечаю. «Потом можно». Приглаживаю его темные волосы, зная, что он не любит нежности на людях. Но здесь всем по барабану. 90% присутствующих мужчины, и они пялятся на мою подругу. «Боже, какой цветник!» Сухо замечает она, забрасывая ногу на ногу. Ну и где наш герой? Всматривается в футбольное поле внизу. Скрипя сердце, опускаю глаза. Я нахожу его не сразу, но как только глаза спотыкаются о высокую подтянутую фигуру, Руслан поворачивает голову и смотрит на трибуны. Осматривает их, пока не находят нас. На нем белая командная форма, на бицепсе оранжевая повязка. Очевидно, это означает, что он капитан. Сердце немного бесится, потому что однажды я влюбилась в него без памяти не только из-за его любви к театру. Я влюбилась в его тело тоже и в его лицо. Я могла бы выколоть себе глаза, но даже слепая буду знать, Какой этот мужчина привлекательный. Он видит нас и машет сыну рукой. Тот Машет ему в ответ. М-тянет Маша. Хорош, папаша. Отвернувшись, я опускаю глаза в свой телефон, делая вид, что там гораздо интереснее, чем вокруг. Я листаю план своих занятий на следующую неделю. Вспоминая о том, что подруга прислала на почту бизнес-план школы, которую собирается открыть, и посмотреть которой у меня не было времени, поэтому проваливаюсь в него сейчас. Все, что могу сказать вот так, навскидку, это не очень дорого. Все, что угодно. Только бы не думать о том, что сегодня годовщина нашей свадьбы. В то время мы были почти нищие. Саму возможность принять помощь от моих родителей Руслан считал неприемлемой, поэтому я принимала ее тайком. А когда он об этом узнал, мы дико поругались. Звучит свисток, и начинается игра. Сын смотрит на площадку, неподвижный и немного завороженный. Мы не бывали на спортивных мероприятиях, его определенно заинтересовала толпа носящихся по залу мужиков у папы мяч фиксирует сын и я верю ему на слово через год после того как миша родился у его папы началась новая жизнь он познакомился с разными людьми и эти связи требовали очень много внимания например Дни рождения уважаемых людей в сауне со скортницами. Почему бы и нет? Ведь от этого зависела его карьера. Я узнала об этом случайно. Местные журналисты опубликовали обличающую статью. И я узнала, что на мероприятии, о котором шла речь, был и мой муж тоже. Он поклялся, что никогда не трахал кого-то на стороне. Я верила. Даже когда он возвращался под утро, и трупом падал в кровать. Верила до того дня, пока не нашла те презервативы. Их было шесть. А через три дня стало на один меньше. Это отравило меня. Сделало другой. Теперь, спустя время, я жалею, что не швырнула их ему в лицо. Может, я просто слишком боялась услышать его ответ до боли в сердце, до отравляющего душу страха. И пыталась отыскать этот ответ сама в его глазах, в его прикосновениях, в его постоянных отлучках. В том, что он перестал замечать, во что я вообще одета. И перестал звонить просто так, без причины. Просто потому, что соскучился. Семь лет. Мы были вместе семь лет. Но я хотела его так же, как в чертов первый раз. — Алло! — толкает меня плечом Маша. — Ты где, мать? Посмотри, что творится! — Мама! — визжит Мишаня. «Посмотри — Посмотри! Дернувшись, перевожу глаза на площадку и вижу, что капитан Белых катается по полу с перекошенным от боли лицом и прижимает к груди согнутую в локте руку. Через секунду его заслоняет возникший рядом медицинский работник, и я понимаю, что на этом игра для нас закончилась.